Цыплят с жареным картофелем и салатом. Я думаю, что десерт мы выберем потом. Знаешь, аппетит к десерту приходит ко мне уже во время еды. Тут я полагаюсь на свой инстинкт. Он мне подскажет, что взять сыр, пирожное, мороженое или омлет. Но насчет одного, я уверен заранее, насчет кофе. Неттенгер говорил так, словно читал лекцию из цикла «Как сделаться гурманом». Он все еще не желал оборвать монотонное перечисление блюд, казалось, он им гордился. Обращаясь к Шарелли, он повторял как слова молитвы. «Энтракоте а д» — «голубая форель», «медальон» — из телятины. Шерелла наблюдал, как Нетлингер с благоговением водил пальцем по меню. На некоторых блюдах он останавливался, прищёлкивал языком и нерешительно качал головой. — Когда я вижу слово «пулар», я, ей-богу, не в силах устоять. Шерелла сунул в рот сигарету. Радуясь, что на этот раз ему удалось избежать зажигалки Нетлингера. Отхлебнул глоток мартини. Он следил глазами за указательным пальцем Нетлингера, который добрался, наконец, до третьих блюд. — Черт бы побрал их основательность, — думал он. — Она может испортить человеку аппетит, даже если перед ним такое разумное и вкусное кушанье, как жареная курица. Они хотят все делать лучше других, и весьма преуспели в этом. Даже в священнодействии, которым обставляется жратва, они и то хотят перещеголять итальянцев и французов. «Я все же закажу курочку», — сказал он. «А семгу?» «Нет, спасибо. Ты зря отказываешься от такого деликатеса, ведь ты, наверное, голоден, как волк». — Так оно и есть, — сказал Шрелла. — Но я налягу на десерт. — Воля твоя. Официант принес еще две рюмки мартини на подносе, который наверное, стоил больше, чем целый спальный гарнитур. Нетлингер взял с подноса рюмку и передал ее Шрелле. Потом взял свой мартини, наклонился вперед и сказал. — Пью за твое здоровье. — Эта рюмка за тебя спасибо ответил шеллла кивнул головой и выпил одно мне еще неяс добавил он как случилось что они арестовали меня сразу же на границе дурацкое недоразумение твое имя все еще значится в списках преследуемых лиц, а между тем обвинение в покушении на убийство теряет силу через двадцать лет. Тебя следовало вычеркнуть еще два года назад. — Покушение на убийство? — спросил Шрелла. — Да, так был квалифицирован ваш поступок с Вакану. — Ты, по-видимому, не в курсе? Ведь в этом деле я не участвовал и даже не одобрял его. — То ну, — сказал Нетлингер, — чем лучше, в таком случае... Легко раз и навсегда вычеркнуть твое имя из списка преследуемых. Пока что мне удалось только поручиться за тебя и выхлопотать тебя освобождение. Твое имя в списке я не мог похерить, но теперь это становится чистой формальностью. Ты не возражаешь, если я приступлю к супу? — Пожалуйста, — сказал Шрелла. Он отвел взгляд от Нетлингера и посмотрел в сторону вокзала. Нэтлингер наливал разливательной ложкой суп из серебряной суповой миски. Разумеется, бледно-желтые клетки в этом супе были замешаны на костном мозге самого наилучшего, отборнейшего скота, который когда-либо пасся на немецких пастбищах. Семга в окружении свежих салатных листьев отливала золотом. Ломтики подсушенного хлеба нежно подрумянились. На шариках масла блестели серебристые капельки воды. При виде Нетлингера, поглощавшего пищу, Шарелла заставил себя побороть невольное чувство жалости к нему.